Глава вторая. Вероника. Несколько недель после разговора с Дмитрием выдались ужасными. Он изменил ко мне свое отношение. Между нами образовалась преграда. Исчезли дружеские отношения. Теперь Дмитрий был только моим начальником. Он передал меня как пациентку другому врачу в другую клинику. С его стороны это был подлый поступок. Он не имел права передавать меня кому бы то ни было. Я сама выберу себе доктора. И это будет женщина. Работать в его клинике с каждым днем становилось труднее. Дмитрий начал придираться ко мне по мелочам, будто специально пытался вывести меня на эмоции. Отчитывал как нерадивого сотрудника и непрофессиональную медсестру. Но я любила свое дело и работала я профессионально. Я понимала, почему он так себя ведет. Две недели спустя я приняла решение уволиться. В тот день я совершенно случайно наткнулась на объявление в интернете, что в загородный дом на 4 месяца требуется медсестра. Нужно ставить уколы, капельницы и делать перевязки молодому мужчине. За медицинские услуги предлагалось очень солидное вознаграждение, да еще и проживание в самом доме. Четыре месяца. Это было прекрасно. Моя беременность еще не будет заметна. Не сказать, что я бедствую, но я знаю, что когда родится малыш, мне понадобится много денег. Набрала номер телефона, указанный в объявлении. Мне ответил мужчина. Судя по голосу, ему было лет шестьдесят, шестьдесят пять или около того. «Слушаю. Я звоню по объявлению. Вам требуется медсестра. Медицинское образование и опыт работы есть?» — прервал меня мужчина. «Конечно, есть», — ответил таким тоном, будто чушь спросили. «Хорошо. Приезжайте завтра к двум часам. С собой привезите все документы. «Адрес?» «Погодите, пожалуйста!» Спохватилась я, судорожно ища ручку и лист бумаги. В итоге нашла тупой карандаш и квитанцию за коммунальные услуги. Перевернула квитанцию и сказала, «Говорите, я записываю». А следом я написала СМС-сообщение Дмитрию, что завтра не смогу выйти на работу. У меня запланировано обследование. Соврала ему не моргнув и глазом. Ответ от мужчины пришел быстро. Хорошо. Что ж, мне нужна смена обстановки. Жаль, конечно, что я не узнала, что с молодым мужчиной, за которым нужно будет ухаживать, но решила не думать об этом. Завтра узнаю. Поздним вечером надела шелковый халат рубинового цвета, который облегал мое пока еще стройное тело. Максу нравился этот халатик. Особенно ему нравилось снимать его с меня. Распустила из косы темные волосы и взъерошила их. Крупные кудри рассыпались по плечам. Я села на пуф напротив зеркала и посмотрела на свое отражение. Перевела взгляд на предметы, что находились на туалетном столике. Осторожно, кончиками пальцев придвинула к себе керамическую коробочку и открыла ее. В свете ламп блеснуло золото тонкого браслета с часами от Кортье. На часах имелась гравировка любимой моей жене Веронике. Твой М». Я нашла коробочку с часами в вещах Макса. Он спрятал их, чтобы подарить мне на мой день рождения. Потом придвинула к себе другие вещи, что находились на туалетном столике, золотые часы Макса и его одеколон. Я оперлась локтями на край столика, уткнув подбородок в ладони, и изучала эти драгоценные мелочи, когда-то принадлежавшие Максу. Мне до сих пор казалось, что он рядом со мной, что он где-то близко. На самом деле. Он был очень далеко. Так далеко, что встретимся мы не скоро. Прошел год. Целый год. Боль, тоска, печаль и чувство утраты, казалось бы, должны были притупиться, уступить место светлым воспоминаниям. Но почему-то этого не происходило. Я была слишком молода и слишком счастлива с Максом. Но теперь, когда я вдруг стала беременной, то сумела заставить себя совершить то, что совсем недавно казалось невозможным. Сняла с безымянного пальца гладкое золотое колечко, символ замужества, и положила его в ящик поверх свидетельства о браке. Закрыла ящик, закусила губу и посмотрела на себя в зеркало. Снова посмотрела на вещи Макса и покачала головой. Нет. Вздохнула и открыла ящик. Медленно взяла колечко и надела его на палец правой руки. Вот так. Погладила золотой ободок и поняла, что еще не готова проститься с Максом. Не готова. Со временем боль утихнет, Сказала я мысленно самой себе. Внутренний голос прошептал. Если и утихнет, то не думай, что это случится скоро. Суетливый мир со своими заботами остался. Но моего Максима в этом мире больше нет. Вероника. Я сидела напротив коренастого пожилого мужчины. Илья Алексеевич, так он назвался. Весь седой, как птица-лунь, и стар, как этот мир. Почему-то я нервничала под его пристальным и мудрым взглядом. Илья Алексеевич смотрел на меня так, словно знал обо мне все. Неуютно и нервно. Я спиной плотно прижалась к мягкой спинке стула, сдвинула колени и скрестила щиколотки сжимала и разжимала ручки своей сумки, стараясь успокоиться и не волноваться. На мне был брючный костюм, простой, но хорошо сидящий по фигуре. Мне было важно произвести на него благоприятное впечатление. Пока Илья Алексеевич разглядывал меня, я краем глаза рассматривала небольшую комнату. «Позвольте увидеть ваши документы и, простите, «Как вы сказали, вас зовут?» — нарушил старик тишину. Устинова Вероника Игоревна повторила свое полное имя. Потом открыла сумку и достала свои документы. Паспорт, документ об образовании и справку с места работы, которая осталась у меня еще с прошлого месяца, когда я уже думала уйти со своей старой работы. «Пожалуйста», — протянула ему свои документы. Он надел над толстый, испечренный красными венками нос, очки широкой оправе и принялся изучать мои корочки. Я тем временем продолжила осмотр помещения. Сам дом был небольшим, но уютным. Возведен дом, наверное, еще при царе Горохи, и пахло в этом доме так, как пахнет в таких домах, в деревнях старостью, пирогами, теплом и какой-то ностальгией. Пока я разглядывала и прислушивалась к мерному тиканью часов, мужчина изучил мои документы и вернул мне их обратно. "Хорошо, Вероника Игоревна", проговорил он медленно и снял очки. "Вы мне нравитесь. И чую я хороших и порядочных людей всегда. Сейчас моя чуйка подсказывает, что я должен вас принять." «На работу». Я кивнула и улыбнулась. «Благодарю за доверие. Скажите, вы замужем? Я вижу обручальное кольцо у вас на пальце». <къем> «Я вдова», — прошептала я. «Простите». «Ничего страшного». Он вздохнул. «Платить мы с супругой вам сможем немного». Вздохнул он и назвал сумму. Это была солидная сумма, и я уже знала размер вознаграждения. Оно было указано в объявлении. И срок работы — четыре месяца. Тем более я все-таки считаю эту потенциальную работу дополнительным заработком, а не основным. «Мне подходит», — ответила ему и сразу перешла к делу. «Могу я увидеть, собственно говоря, пациента?» Я должна понимать, с чем и кем конкретно буду иметь дело. Нужно оценить фронт работы, чтобы понимать, справлюсь я или нет. «Пациент находится не в этом доме», — сказал Илья Алексеевич. «Этим домом мы с супругой редко пользуемся. Только когда нам нужно по делам в город. Тогда останавливаемся здесь. Вроде и к городу близко, но все равно подальше от всей суеты». Но основное наше жилье и сам пациент находится в другом месте. Это стало для меня сюрпризом. Я напряглась и довольно хмуро проговорила. «Вы не предупреждали об этом по телефону?» Он пожал плечами. «Какая разница?» «Не люблю я много говорить, Вероника Игоревна. Да и много до вас звонила кандидатов. Когда рассказывал все как есть...» Никто не соглашался. Чувствую, подвох. И где же вы живете? Где находится пациент? Поинтересовалась уже безразлично, жалея о потраченном времени. Я уже мысленно распрощалась с этой подработкой и Ильей Алексеевичем. В небольшом поселке видное, сказал Илья Алексеевич. Развела руками. Не знаю, где это. Название «Видное» ни о чем мне не говорит. Поселок находится в горах. Ехать туда на машине примерно два часа. Вздохнула и покачала головой. «Все-таки вы должны были меня предупредить», — сказала я разочарованно. «Я не могу просто так взять и сорваться неизвестно куда, не зная, что с человеком, за которым требуется уход и...» Ему требуется не совсем уход, Вероника Игоревна, проговорил он. Наш сын долго отсутствовал, и мы много лет считали его пропавшим без вести. Сейчас он стал говорить отрывисто. Казалось, слова давались ему с трудом. Пятнадцать лет не было его с нами. Но год назад произошла такая неожиданная и счастливая встреча, Я нашел его, всего переломанного, в горах, и, понимаете, он не помнит ничего. Не помнит нас, не помнит, что произошло с ним и где он был все эти долгие годы, и это не все. У нашего сына проблема с позвоночником, он не может ходить и передвигается только в коляске. Из-за боли в спине моему мальчику требуются частые уколы обезболивающего, иначе от боли он иногда теряет сознание. «Господи!» – прошептала я. «Так вам не сиделка и не медсестра нужна, а доктор, нейрохирург, и срочно, пока еще можно что-то сделать, исправить!» Смотрел его доктор, и даже операцию в районной больнице ему провели. Они сделали все возможное сказали, что ему нужно общение, уход, и, возможно, он сам встанет. Сказали подождать месяца три-четыре. Вот если за этот период ничего не изменится. Я нахмурилась и насторожилась. Как-то не складывалась у меня в голове картина. Можно же в город отвезти человека на обследование. Зачем ждать? У нас столько клиник есть. Да и хорошие рукастые нейрохирурги тоже имеются. Я, скидку прямо сейчас двух специалистов могу ему назвать. И психологи хорошие могли бы с ним поработать. Хотела было спросить его об этом, но вдруг что-то заставило меня прикусить язык и проглотить едва не вырвавшиеся слова. «Мы предлагаем вам и проживание, Вероника Игоревна. Дом у нас не такой, как этот. Дом в горах у нас большой и красивый». И вид живописный на горы имеется. Рядом озеро. Еще у нас с супругой большое хозяйство, поэтому мы не всегда можем быть рядом с сыном. Да и зрение с руками уже подводит. Какие уж тут уколы ему. Он показал мне свои узловатые старые руки и усмехнулся. Пальцы у него подрагивали. Понимаете меня? Кивнула. Да и компания мальчику не повредит. «Питание и проживание бесплатно, Вероника Игоревна. Вся еда у нас натуральная. Моя жена готовит вкусно, печет самые ароматные и хрустящие пироги и... А сколько лет вашему мальчику?» Перебила я его. «Ах, да, возраст. Ему... тридцать... два», сказал Илья Алексеевич, неуверенно отведя взгляд в сторону. Вся его мудрость и строгость вдруг куда-то испарились. Передо мной сейчас сидел совершенно другой человек. Сломленный, уставший и бесконечно горюющий старик. Господи, какая же я черствая. Он столько пережил. Пятнадцать лет сына не видел, а тут нашел. Поверить еще не может. Пятнадцать лет — это не год и не два и не пять. Я сама потеряла мужа, любимого и родного мне человека, и я знаю, что такое страдать, горевать, надеяться, даже когда уже нет никакой надежды, что он вернется или найдется. Два часа езды, проживание и еда бесплатно, свежий воздух, красивый вид на чертовы горы, в которых пропал мой муж, Моему малышу нужен покой и смена обстановки. Почему бы и нет? Но я тут же вскинула взволнованный взгляд на Илью Алексеевича. Год назад он нашел своего сына. Господи, господи, а если он был в группе с моим мужем? Но он же ничего не помнит. Напомнил внутренний голос. Память можно вернуть. «Возможно, не сразу, но можно, есть методики», — пришла в голову мысль. Сердце в груди бешено заколотилось. Адреналин побежал по моим венам. Я ощутила подъем во всем теле и жажду действий. Возможно, я ошибаюсь и хватаюсь за иллюзорную соломинку, которой вполне может и не быть. И сын Илья Алексеевича не имеет никакого отношения к исчезновению моего мужа, Но вдруг он что-то знает. Тогда нужно это знание просто вытащить из его сознания, помочь вспомнить. Наша суть так устроена, что нам нужно верить, пока мы не добьемся правды, не добьемся подтверждения, что человека уже нет. А пока этих доказательств нет, я упорно продолжаю в глубине души верить, что он жив. Возможно, жив. «Как зовут вашего сына?» «Ваня», — сказал Илья Алексеевич и улыбнулся. «Так вы согласны?» «Думаю, да». «Да». «Точно да, я согласна. Когда мы сможем поехать?» «Сколько вам нужно времени, чтобы уладить свои дела и собрать вещи? Берите самое необходимое. Если что...» В поселке есть магазины и рынок. Мне хватит сегодняшнего дня, чтобы собраться. К вечеру могу приехать. Лучше нам утром выехать. Есть небольшой отрезок дороги, по которому сложно ехать по темноте. И лучше будет, если вы приедете сюда на такси. Я сам довезу вас до нашего дома. Ваша машина будет слабовата для наших дорог. Я вас услышала. «Лекарства у вас есть? И все необходимое для уколов и капельниц?» «Да, да», – закивал он, – «вам нужно взять только свои личные вещи». «Хорошо. Тогда я приеду сюда завтра утром на такси». Договорились. Илья Алексеевич проводил меня до машины, и когда я уже завела машину, он сказал в мое приоткрытое окно, «Благодарю вас, что согласились на эту работу» кивнула ему и поехала домой. Быть может, это судьба.